а ему только 13, и он гоняет с мальчишками в футбол, а на девочек даже еще и не смотрит. Сейчас Элли уже 56, а Андрею осенью исполнится 44. Но отношения остались такими, какими сложились когда-то в далекие 60-е. Брат и сестра обожали друг друга, но друзьями не были».